благодарности. Когда умер наш сын, мне позвонил Даниэль Мишель и сказал, — Не знаю, сможешь ли ты в такой день услышать то, что я хочу сказать. Но несколько лет назад я пережил тот же ужас и безграничное отчаяние. И вот что я хочу сказать. С этим можно жить. Спасибо тебе, Даниэль, за то, что позвонил. Спасибо всем тем, кто в тот день и в последующие дни старался донести до нас простую истину. Смерть — это часть жизни. С ней можно жить. Не стонать, не жалеть себя, не проклинать свое горе, не ждать конца. а жить. Как? Не знаю. И не стану давать советы и рецепты. Каждый должен найти их сам. А потом... Помочь другим сделать это. Я не люблю жаловаться и читать мораль о жизни и смерти. Поэтому написал книгу. Рассказ, в котором переплелись реальность и вымысел. Спасибо всем тем замечательным людям, которые дали мне силы поделиться своей историей и попытаться донести до других слова Даниэля. С этим можно жить. Конец книги Ноябрь 2013 года Звукорежиссер Александр Манухин читал Михаил Росляков